Десять недель до исчезновения. Слово медведь по сути не что иное, как эфемизм, связанный с любовью м е д в е д я к мёду. Используя эфемизмы, люди могли не опасаться, что не нароком подзовут к себе хищника. Мишка, Мишутка, Косолапый, т о п т ы г и н Уволень, Лесной хозяин, он. е р е м е с чувствует, как руки Покрываются г у с и н о й кожей. Вот что они хотят снимать, вот что хотят показать людям. Прыжки в прошлое, островки вековой мудрости посреди современного бреда, хранящего под собой действительно важные вещи. и е р е м е снаводит объектив камеры на медвежий череп, лежащий на столе. И у мужчина уже показывал. Череп до странного мал, если учитывать реальные размеры медведя. В честь удачной охоты на медведя устраивали целое празднество, закатывали пир. Вы знаете, что день памяти святого Генриха совпадает с древним днем медведя. Христианство не сразу вытеснило язычество. Существовал переходный период, когда люди верили и в христианских святых, и в языческих богов. Медведь считался богом и предком человека, его прародителем. С каждой съемочной сессией уважение Ереме Сакрою растет по экспоненте. Он просто к л а д е ь информации, источник, из которого льются потоки удивительных историй. Все, что когда-либо с нами происходило, нашло свое отражение в языке. Сам Алексис Киви для своих текстов черпал вдохновение из фольклора, быличек, песен и верований. Алексис Киви 1834-1872, е писатель основоположник финской реалистической литературы автор первого романа на финском языке «Семеро братьев» 1 8 7 0 в д е й в день его рождения 10 о октября отмечается День финской литературы предания передавались от человека к человеку но обретали подлинную силу лишь в устах умелых сказителей Но и когда предание передается от человека к человеку, оно способно ожить, правда, не надолго. Рассказывает т р о й посильнее отталкиваясь от пола, чтобы привести в движение кресло-качалку. По завершении съемок Еремеас чувствует облегчение. Они торопливо складывают все оборудование. Еремеас смотрит на задумчивого Йоханаса, сидящего за столом. Тот от чего-то доволен, тихонько усмехается сам себе и возвращается в реальность, только когда Еремеас сообщает, что пора уходить. Все началось в июне. Сразу после того, как их отпустили на каникулы, Йоханнес взял моду опаздывать на съемки, и в то же время порой его было не заткнуть. Все чаще от него пахло лосьоном после бритья, который, смешавшись с з а т х л о с т ь ю красного дома, способен убить кого угодно. н а н ю х а в ш и с ь и с т о ч а е м о й роем вони, Еремеас выходит на свежий воздух. Вот тут-то его и пронзает н е о ж и д а н н о й д о г а д к о й беспокойство, похучил лосьон, рассеянность. Неужели Йоханас подшумок взял о влюбился? Вечер, морось наконец унялась, а ветер успел разогнать почти все тучи. е р е м е с перепрыгивает через лужу. Воздух после дождя дышит влагой и кажется, будто мир еще больше ожил, встрепенулся. е р е м е с точно посвежал. Тихонько насвистывая, он смотрит за п и р т а л и дверь, после чего заходит в дом своих родителей. В прихожей негромко играет джаз. е р е м е с привычно ш а г а е т через всю прихожую по пути, оглядев себя в огромное зеркало и пригладив непослушные волосы, и оказывается у задней двери. Он останавливается на пороге и окидывает взглядом нарядно украшенный сад. Праздничный шатер уже на месте, как и фонарики. Ма! Это просто восхитительно, говорит е р е м е с и обнимает маму. Лена улыбается, и они, взяв друг друга под руку, подходят к гостям. Он ненадолго соглашается поиграть по маминым правилам. Его подведут каждому и будут представлять. Наш Ереме сучится на д е р е в е и к и но скажет мама, хотя это уже два года как не новость. Но люди любят слушать одно и то же и продолжают восторженно реагировать на байки, которым сто лет в обед, прямо как собаки изо дня в день встречающие хозяина с одинаковой счастливой преданностью. Ере кажется, будто сценарий традиционного приема в саду ежегодно воспроизводится с точностью до деталей, даже реплики актеров остаются прежними. е р е м я с в е ж л и в о улыбается направо и налево. После чего входят в шатер взять себе бокал белого вина. Их участок ж и в о п и с н ы холмясь простирается от заднего двора до самого берега. е р е м е с хочет прогуляться до своего любимого места огромного плоского камня. Там он играл в детстве, туда он сбегает и по сей день в таких случаях, как сейчас. Сам камень он, впрочем, о г и б а е т и подходит к пирсу. Вино разливается, но в шатре его еще много. Стоя на п и р с е он закрывает глаза. Солнце ласково пригревает, не давая возможности полюбоваться своей яркостью. Ты либо опустишь голову, либо сощуришься. Знал, что ты сюда улизнешь, произносит знакомый голос. И это тоже по сценарию, думает е р е м е с Он прикладывает руку козырьком к о з е р к о м к о л б у и видит, как Самули устраивается поудобнее. Тот собирается лежать и смотреть в небо. е р е м е с замечает у брата дымящийся косяк, которому он затягивается с нескрываемым удовольствием. Через пару секунд косяк оказывается уже в руках е р е м е с а Он поначалу отнекивается: "Не здесь же! В этом вся соль!" Смеется Самули: "Да никто не запалит, они все только собой о з а б о ч е н ы е с л и вдруг ты еще не заметил." е р е м е с посмеивается. Он аккуратно берет с а м о к р у т к у от души затягивается и старается как можно дольше продержать в себе дым. Потом медленно тоненькой струйкой все выдыхает. Интересно, если бы кому-нибудь пришло в голову их сейчас сфотографировать, что бы вышло на фото? Наверное, что-то киношное. Братья и невидимки, любимцы матери, разочарование отца. Идем за бухлишком, говорит Самули, и встает. Он протягивает руку Ере и повторяет: "Ну же, идем!" Смеясь, они проносятся по газону, на который уже опутился с полупрозрачный туман. Они проникают в шатер. Еремея схватывает со с т о и к а бутылку вина, после чего оба на перегонки взбегают по лестнице в старую комнату Еремея. Он, конечно, проигрывает. На стене висит постер Крестного Отца. А когда-то жить без него не мог, удивляется е р е м е с с а м а л и разваливается на диване, в воздухе повисает молчание. с о б р а т по несчастью, думает е р е м е с Им обоим вечно приходится торчать на этих светских приемах, что поделать, родители поддерживают свою репутацию, это важно для их работы. И так каждое лето. Под утро они спускаются во двор. п р и ё м закончился, гости разошлись, украшения, пустые бокалы и опрокинутые бутылки остались один на один с ветром.